«Вы думаете, я могу уместить всю свою жизнь в одном томе? У меня есть, чем заполнить еще несколько. Я вас еще удивлю». «И еще я считаю низостью, что кое о чем вы не упоминаете из страха перед магией. Она о многом подозревает, но предпочитает не знать. Например, о комнате, что вы снимали на год у госпожи Нелл, не говоря уже о Борге, что вы устраивали с вашими молодчиками». На этих оргиях, как вы их называете, можно было нередко встретить копов и политиков, а иногда их жён. Правда, признаю, что ни разу не видел там ни одного федерального агента. Вот вы, например, Том, я просто уверен, что вы ни разу не бывали в борделе. Мне хватало облав и обысков. Установку жучков и камер наблюдения в борделях я предоставлял заботам молодых сотрудников бюро. Они же убеждали некоторых девиц становиться нашими информаторами. «У нас больше записей ваших похождений, чем DVD в отделе вашего видеоклуба». В одном Том был прав. Отчасти из уважения к маге, отчасти боясь ее реакции, Фред лишь вскользь упомянул о своей разгульной жизни. Точно так же обошел он стороной период, когда увлекался и даже злоупотреблял наркотиками, которые впоследствии строго-настрого запретил своим детям. Однако главным в его романе были не его личные пороки, а та власть... которую он пользовался внутри организации. Его жизнь, прячущегося от возмездия предателя, обретала иной смысл, и служение мафии было больше не предметом ностальгической грусти, а ценным материалом, который он копил всю жизнь, чтобы поделиться им теперь с грядущими поколениями. Разве Мелвилл и Хемингуэй поступали иначе? Породив на свет великое творение, Фред очень скоро стал терзаться мыслью о его публикации. И тут Тому пришлось проявить чудеса дипломатии, чтобы ящик Пандоры не взорвался прямо у него в руках. Фред был способен устроить любую подлость, разослать свои скандальные откровения во все издательства Европы и Соединенных Штатов или даже отдать их в газету, послав таким образом к черту всю программу Уитсек. Капитан Квинт сообщил об этом своему начальству в Вашингтон. И те, после короткой паники, прочитали роман. Как ни странно, сам факт, что Мансони решил поделиться своими бандитскими воспоминаниями, не сильно их обеспокоил. Они боялись обнаружить в его книге имена кое-кого из политиков, кто так или иначе соприкасался когда-то с миром мафии. Успокоившись на этот счет, они предоставили Тому полную свободу действий. И тот остался с сомнительным опусом в 286 страниц на руках, да еще и написанным его злейшим врагом. Тут начался поединок, затянувшийся на долгие месяцы. Фред согласился переработать места, где говорилось о делах, не утративших еще своей актуальности. Подправил все, что могло выдать его самого, в том числе описание внешности персонажей, даже тех, кого он сам в прямом смысле слова порезал на куски. Он изменил имена и названия мест, перенес некоторые события в города, где не бывал ни разу в жизни, поменял контекст и сделал неузнаваемыми самые яркие эпизоды. После всех купюр и правок, сделанных по требованию федерального агента, роман вырос с 286 до 321 страницы. «Будем прагматиками, Том! Издав свой роман, я стану дешевле обходиться американскому правительству». «Вы что, думаете, что ваше литературное творчество не только достойно публикации, но еще и будет приносить деньги?» «Попробуем, хотя бы ради того, чтобы доказать вам. Если моя книжка окажется никому не нужной, я оставлю все свои литературные амбиции, забьюсь в нору и буду всю оставшуюся жизнь каяться и совеститься». «Чтобы такое стало возможным, вы должны публиковаться под псевдонимом». «Ласло Прайер». «Что?» Это мой псевдоним. Правда похоже на настоящего писателя. Но почему Ласло Прайер? Тут есть какой-то особый смысл? Ласло, потому что это как бы по славянски, да и звучит загадочно. Я всегда считал, что все стоящие писатели славяне, и все они загадочные. А Прайер, потому что я всегда был фаном фильма Миллиона Брюстера с Ричардом Праером. Все это было неправда. Ласло Прайер существовал на самом деле и работал чернорабочим в баре Биби -Би в Нью-Йорке. Фред взял себе это имя, потому что ему нравилось, как оно звучит, но еще и потому, что между ним и этим типом всегда существовала особая связь. Ласло Прайер и Джованни Мансони были как бы двумя сторонами одной монеты светлой и темной, и тому были объяснения, которыми Фред не желал делиться с Томом. «Никаких встреч с издателем и никаких интервью». «Идет, Том». «В любом случае, я спокоен. Кто захочет читать словесный понос безграмотного графомана? Неужели вы думаете, что найдется издатель, который отважится вложить в вас деньги? Да не родился еще тот дровосек, который решится вырубить кусок леса, чтобы сделать из него бумагу для вашей дребедени?» «Знаете, если это чудо произойдет, вы не пожалеете». «Я стану образцовым раскаявшимся, успешным, в рассвете лет и карьеры». Через свои каналы Том запросил сводку относительно издательского дела во Франции. Затем, чуть ли не наспор, чтобы обломать взорвавшегося Фреда, был составлен список возможных издателей. Все операции надлежало совершать через Тома, он становился доверенным лицом писателя, пожелавшего сохранить инкогнито. Единственным, кто откликнулся через несколько месяцев после получения рукописи романа Ласла Прайера «Кровь и доллары», был Рено Дель Боск.